Глава 6. 15 марта 2017 года. 14:05. Несмотря на то, что в его новой жизни не было работы и крайне редко случались запланированные на определённое время утренние встречи, будильник Влада всё равно срабатывал ежедневно. Иногда Влад просыпался сам, но даже если чувствовал себя невыспавшимся в момент сигнала, всё равно вставал, понимая, что режим это одна из тех вещей, что удерживают его в границах нормы, физической и ментальной. Однако сегодня, когда раздался приглушённый, но всё равно не слишком приятный звук, он лишь протянул руку, нажал на кнопку и остался лежать на спине, не торопясь выбраться из-под одеяла. Это не было похоже на апатию, от которой он страдал в первый год своей незрячей жизни, когда врачи официально объявили, что это навсегда. Влад просто ощущал, что на него внезапно Навалилась такая усталость, словно он уже несколько дней оставался на ногах, прилёг на полчаса и совсем не успел отдохнуть. Он знал, что стоит начать шевелиться и всё пройдёт, поскольку нечто похожее приключалось с ним и накануне. И днём ранее он уже с неделю просыпался с мыслью: "Сегодня такое-то число. Осталось столько то дней". В этот раз случилось 15 -е. На осталось всего два. Влад не смог бы сказать, какое чувство терзает его сильнее: страх или любопытство. Да, с одной стороны, ему было интересно, случится что-то с го или нет, сможет он с этим справиться или нет. А с другой, пожалуй, он многое отдал бы за то, чтобы ничего не произошло, хотя у него не так много осталось, что ещё можно было сделать. Повернувшись на бок, Он провёл рукой по второй половине кровати, хотя прекрасно понимал, что она окажется так же пуста, как была в момент его засыпания. Ему были не нужны глаза, чтобы понять, рядом Юлия или нет. Вечером она так и не вернулась из клуба, очевидно, предпочтя переночевать дома. Отчасти Влад был благодарен ей за такое решение, хотя оно и могло свидетельствовать о затаённой обиде. Но чем ближе подбирался озвученный смотрителем день Тем тяжелее ему бывало находиться рядом с Юлей. Держать лицо, сосредотачиваться на беседе, находить слова, чтобы сгладить возникающие из-за этого неловкие моменты. Порой становилось невыносимо слушать, как она говорит о своей предстоящей стажировке, а точнее, об их совместной поездке, которую Влад ей обещал. В такие моменты он чувствовал себя виноватым. Она ведь рассчитывает на него, верит ему. Верит, что он поедет с ней, что поддержит, что никуда не денется потом. А он знает, что всё может рухнуть в одно мгновение. Знает, но молчит. Да, Влад убеждал себя, что таким образом защищает её от лишних страданий, ведь предсказание ещё может не сбыться, если он поймёт, как ему сойти с пути. А если нет, то по крайней мере, их последние дни вместе не будут для неё отравлены ожиданием, как для него. И всё же в каком-то смысле он ощущал своё молчание предательством. Его внезапная гибель станет своего рода предательством. Влад, конечно, пока не обещал Юле совместную вечность, но как минимум совместную поездку пообещать ведь успел. Она положилась на него, а он может подвести её, оставив в один из самых ответственных моментов её жизни. Почему-то эта мысль тревожила и мучила даже больше, чем сама перспектива умереть. Глат никак не мог понять, в какой момент эта славная девочка из города Шёлково стала так много для него значить. Нет, это случилось не на Новый год, и даже не тогда, когда он, немного удивив самого себя, поцеловал её посреди ночи, утешая после звонка её мёртвой подруги. Возможно, это случилось даже немного раньше, чем Юля стала его глазами. Наверное, это началось ещё тогда, когда он впервые нарисовал её портрет. Влад не мог его увидеть, но уже тогда чувствовал, как установилась связь. Он ведь всю свою жизнь перевернул, следуя за знаками, что вели его к ней. Неужели всё это было ради столь короткого мгновения? Не хотелось в это верить. Ведь именно здесь, в Шелково, рядом с Юлей, он начал жить заново, нашёл ответы почти на все свои вопросы, а вместе с ними и новый смысл жизни, причину выходить из установившейся зоны комфорта. Ради неё Он так много хотел бы ей показать, так много еще мог бы для нее сделать. Осознание того, что каким бы ни стал, он нужен самому себе в определенный момент спасло его от смерти, но понимание того, что он нужен ей, наполнило его жизнью. Но именно это теперь и превратилось в проблему. Не слишком ли сильно он стал ей нужен? Не окажется ли его смерть слишком тяжёлым ударом для неё, если всё-таки это случится? Может быть, ему стоило использовать это время, чтобы отдалиться, как-то самоустраниться из её жизни. Может быть. Но Влад не смог бы так поступить по очень многим причинам. Ведь предсказание ещё может не сбыться, а прежнее доверие будет уже не восстановить. А главное, так он не защитит Юлю от боли, скорее причинит её дважды. Сначала расставшись, потом погибнув. Её уже достаточно бросали в этой жизни. Родной отец, отчим, первый парень, млад определённый не хотел вставать в один ряд с ними. если случится худшее, Юля должна знать. По своей воле он бы её не оставил. Так сложились обстоятельства. Всё, что он мог сейчас это искать выход, способ не дать предсказанию сбыться. А ещё позаботиться о Юле в случае, если это не удастся сделать. Поэтому пару недель назад он изменил завещание, сделав её своей главной наследницей, чем заметно удивил нотариуса. Влад понял это даже не видя его лица. "Знаете, куда более надёжный способ сделать девушку своей наследницей это жениться на ней", заметил тот. "Я понимаю", улыбнулся Влад. "Но на это сейчас нет времени. Я обязательно сделаю это чуть позже, но сами понимаете, смерть штука внезапная. Ей плевать на наши планы. Нотариус в ответ лишь понимающе хмыкнул. Он знал, что Влад Едва не погиб однажды. После того случая, собираясь наложить на себя руки, Влад заверил у него своё первое завещание и тогда мотивировал внезапное желание тем, что осознал, как хрупка жизнь. В этот раз повторять рассказ не пришлось, но нотариус всё же обратил его внимание на тот факт, что завещание, составленное практически полностью в пользу посторонней девушки, может быть оспорена законными наследниками. Отца и сестру Влад и так упомянул в новом завещании, оставив первому принадлежащие ему акции семейной компании, а второй заграничную недвижимость, с которой Юля едва ли сможет справиться. Оставлять что-то мачехе ему не пришло в голову, поскольку у той и так было всё, что нужно, и оспаривать его решение обеспечить любимую девушку она точно не станет. А вот в Артёме Влад не был так уверен. Пришлось в последний визит рассказать о завещании отцу и взять того в союзники. Если кто-то и сможет помешать Артёму, то только он. Конечно, отца его просьба, как и вообще разговор о завещании, серьёзно насторожила. В моём здоровье нет ухудшений, и я совершенно точно давно не планирую самоубийство», — заверил его Влад, конечно, не упомянув предсказания. И совершенно искренне добавил: Честно говоря, как никогда хочется жить. Тогда к чему всё это? Всё ещё напряжённо уточнил отец. Почему ты вдруг засуетился? Влад тогда пожал плечами и выдал заранее приготовленную ложь. Как и выяснилось, мы три с лишним года прожили бок о бок с маньяком-убийцей, который мог прикончить меня в любой момент, если бы заподозрил, что я начал вспоминать. Опасность всегда где-то рядом, пап. Мы просто этого не видим или не хотим видеть. На это отцу нечего было возразить, и он пообещал, что обязательно проследит за тем, чтобы воля Влада в случае внезапной трагедии была исполнена в точности. Но, конечно, Влад не собирался фокусироваться только на приведении своих дел в порядок и смиренно ждать конца. Как не собирался он проводить свои, возможно, последние дни в постели, заставив себя встать и позавтракать, он какое-то время по традиции посидел над листом бумаги с карандашом в руках. Надеясь на озарение и подсказку, но так ничего и не дождавшись, через какое-то время отправился на свою обычную тренировку. Когда он возвращался домой, ему перезвонил Нурединов. Влад пытался дозвониться ему накануне после разговора с главой службы безопасности Вектора, но эксперт по оккультизму и магическим ритуалам так и не ответил. Пришлось ограничиться голосовым сообщением с вопросом, терзавшим Влада последние дни. И вот теперь Нурединов нашёл время поговорить. Нет, Владислав Сергеевич, я сомневаюсь, что 17 марта что-то может произойти само по себе. Судя по структуре ритуала, который убийца придерживался до сих пор, активация каждой точки производится осознанно, целенаправленно. Финальное действие должно быть аналогичным. Пока он только очертил круг, замкнул контур энергии, если хотите. Последнее жертвоприношение самое важное. Без него ничего не произойдёт. А что будет, если ритуал не провести вовремя? Скорее всего, ничего. Постепенно силы, которые маньяк пробудил к жизни, успокоятся и снова уснут. А он может провести финальный ритуал, находясь в заключении. Скажем, убив сокамерника или охранника. Ну, хм. Нуредин задумался ненадолго и осторожно уточнил: "А этот Олег Назаров, о котором вы мне говорили?" Сейчас находится внутри созданной им глобальной пентаграммы или хотя бы внутри круга. Насколько мне известно, он даже не в городе. Изолятор где-то в другом месте. Тогда без вариантов. Последний ритуал должен произойти в центре звезды. Его может провести кто-то другой, ещё один подельник. Не думаю. В этом случае теряется смысл пробуждения активных точек. Тот, кто их активировал, брал себе их силу. Он связан с этими местами невидимыми нитями, и он должен сам собрать нити в центре, принести последнюю жертву и открыть свою дверь, чтобы его и нас за ней не ждало. Разве что Что? Разве что во время первого ритуала в той гостинице, куда вам не повезло приехать, всё-таки был вызван некий демон, который занял тело Назарова. Вы говорите об одержимости? уточнил Влад. Да. Сущность, что овладевает телом человека, может полностью перехватывать контроль или управлять им из-под воль, как голос в голове, о котором заявил Олег. Да. А также она в определённый момент может занять другое подходящее тело. Какое именно? Любое, готовое его принять. Кого-то, кто несёт в себе злобу или разочарование, какую-то боль, кто алчет денег, власти или знания, истины. Брешь может выглядеть по-разному. Важно, чтобы человек находился физически рядом в момент прыжка. То есть это может быть практически кто угодно, с кем Олег общался после задержания. В общем, да. Находясь в другом теле, сущность всё равно сможет продолжить ритуал. Но это всё в теории, поспешил успокоить Нурединов. Я считаю, что первый ритуал всё же не увенчался успехом. Почему? Потому что тогда вы были бы или мертвы, или убийцей. Занимать тело Олега Назарова и имитировать вашу аварию демону не было никакого смысла. Он либо занял бы ваше тело, либо уничтожил. Как не хотелось бы иногда списать всё на одержимость тёмными силами, обычно приходится признать, что люди творят зло по велению собственной души. Я понял вас, Евстахий Илориевич. Благодарю за консультацию. На том конце явно улыбнулись и вежливо заметили: "Всегда к вашим услугам, Владислав Сергеевич. Я овышли вам счёт по стандартным расценкам ИН". Договорились, рассмеялся Влад. Что ж, это немножко сужало круг вероятных событий. Значит, Олег должен каким-то образом покинуть следственный изолятор не позднее 17 марта, чтобы добраться до Шелкова и провести свой ритуал. Поскольку у него практически нет шансов выйти под залог или освободиться другим легальным способом, значит, это может быть только побег. Как можно предотвратить побег из СИЗО? Пока Влад размышлял над этим, незаметно подкралось время обеда. И только тогда он вдруг осознал, что Юля так и не пришла, даже не позвонила. Неужели всё-таки обиделась? Когда она уходила, инцидент между ними, как казалось, был исчерпан. Но мало ли что случилось после? По своему опыту обращения с девушками он точно знал: обидеть их можно даже ничего не говоря, не делая и вообще не находясь рядом. Тогда что ему следует сделать? Позвонить самому? Или, может быть, лучше сразу цветы? Те, что он подарил по случаю 8 марта, должно быть, уже завяли. Влад не успел решить, как правильнее поступить, когда услышал, как в замке завозился ключ. Юля пришла сама. Оставалось надеяться, что это добрый знак. Он вышел встречать её в прихожую, напряжённо вслушиваясь и пытаясь уловить малейшие намёки на настроение. Но ничего дурного так и не услышал. Привет. Тихо поздоровалась она, и в её голосе ему послышалась осторожная улыбка. Юля подошла и поцеловала его в щёку, пока он произносил ответное приветствие. И Влад воспользовался случаем, чтобы обнять её и задержать рядом с собой. Хорошо вчера провела время? М-м «Да, "Неплохо". Влад я...» в её голосе ему почудились раскаивающиеся нотки, из чего он сделал вывод, что если даже накануне она не пришла из-за неутихшей до конца обиды, то сегодня уже жалела об этом, поэтому он поторопился сказать первым: "Спасибо, что дала мне вчера время подумать, побыть с собой наедине. Мне это было нужно". "Да?" Кажется, она обрадовалась. Сегодня тебе лучше, значительно. соврал он, снова заставляя себя улыбнуться. Поэтому, если ты свободна, я весь к твоим услугам. Можем сходить куда-нибудь или съездить. Может быть, у тебя есть какие-то особые пожелания по обеду? Да нет, ничего такого, привычно смутилась Юля. Вообще-то я собиралась сегодня весь день посвятить испанскому, надо кое-что позубрить. Но я тут кое-о чём подумала ей захотелось срочно с тобой поделиться. Её голос звучал напряжённо, да и тело тоже было напряжено. Юля не противилась его рукам, но сама не торопилась прильнуть ближе, что было немного нетипично для неё. "Я весь внимание", серьёзно отозвался Влад. "Вчера в клубе, в общем, там был Роб. Он снова в городе. Ты знал об этом?" "Нет, не знал. И не могу представить, по какой причине он мог пойти в местный клуб. Ну, туда он пошёл из-за меня, призналась Юля тихо. Мы ещё днём встретились. Он, как оказалось, слышал, что мы с Галкой обсуждали поход в кактус. Но я не знала, что он туда придёт, честное слово. На этот раз Влад улыбнулся искренне. Стало понятно, почему Юля не пришла вечером, не торопилась утром и столь неловко чувствует себя сейчас. Боится, что он не так поймёт вчерашнюю встречу. Но при этом промолчать о ней тоже не может. Но Влад слишком хорошо знал Роба, да и неплохо успел узнать саму Юлю, чтобы как-то неверно всё истолковать. Хотя от болезненного укола ревности его это всё равно не защитило. А я тебе говорил, что он так просто не отступится, заметил он нарочито весело. Надеюсь, Роб хотя бы не приставал к тебе. Нет, он всегда ведёт себя очень вежливо. Но вообще я не об этом хотела рассказать. «Не об этом Удивился Влад. Это уже звучало интригующе. Тогда о чём? Он упомянул, что в эту пятницу, 17-го, у него какая-то презентация в новой гостинице, которую его семья выкупила в Шелкова. Об этом ты ведь знаешь. Ты мне рассказывала, что они к ней присматриваются. Значит, всё-таки решились. Соблив, кажется, упоминал какое-то важное мероприятие в эту пятницу, из-за которого полицию ставят на уши. Видимо, речь именно об этой презентации. А ты знаешь, кто дал семье Роба денег на покупку гостиницы? Ваш вектор. На этот раз её голос прозвучал взволнованно, но Влад не смог разделить эти эмоции. Его новость не удивила. В этом нет ничего особенного. Наши семьи давно знакомы, у нас есть пересечения по бизнесу. Когда-то они вкладываются в наши проекты, когда-то мы в их. Я понимаю, заверила Юля. Но Роб упомянул, что вёл переговоры с Олегом, а также то, что презентация проводится по требованию вектора. Именно в этот день. И тут я вспомнила. Это же день последнего ритуала. Да, я помню. Сдержанно отозвался Влад. Думаю, это не случайное совпадение. Определённо. Олег явно готовил отвлекающий манёвр. Полиция будет больше занята обеспечением безопасности важного для города мероприятия, чем ловлей маньяка. Просто он не учёл, что окажется за решёткой к этому моменту. Или учёл? Мрачно возразила Юля. Потому что Роб упомянул ещё один факт. В ноябре у них шли напряжённые переговоры. Они встречались даже в какое-то воскресенье. И что? А то, что убийство в лагере произошло 20 ноября, в воскресенье. Это именно то убийство, с которым, по твоим словам, полиция пока не может связать Олега. А что, если это то же самое воскресенье? Думаешь, у него может быть алиби, которое рушит все обвинения, а он молчит? Может быть, он придерживает эту информацию по какой-то причине. Надо это немедленно проверить. Пробормотал Влад, выпуская Юли из объятий возвращаясь в гостиную, где оставил на письменном столе смартфон, и предупредить Соболева, если это действительно так, потому что мне очень не нравится эта возможная причина. 15 марта 2017 года. 15:20. Юля не могла поверить, что ситуация, ещё утром казавшаяся ей почти катастрофой, так легко разрешилась. Всю дорогу до дома она искала слова, с которых стоит начать объяснение, но никак не могла подобрать такие, которые бы гарантировали, что Влад действительно выслушает её до конца, а главное поверит. Ведь пока всё выглядело так, словно она накануне устроила ссору, потом ушла в клуб якобы с подругой, а в итоге встретилась там с робом, с которым и провела ночь. И с какого конца не рассказывая эту историю. Выглядела она весьма некрасиво. Так ничего и не придумав, Юля малодушно спряталась в своей квартире, не чувствуя себя готовой к встрече с Владом. Мама давно отвела Сёмку в школу, а сама уже была на работе, поэтому вся квартира была в полном распоряжении Юли. Она приняла душ, переоделась, сварила себе кофе и сделала бутерброд, поскольку завтрак уробоза закончился как-то очень стремительно, и наесться она не успела. В процессе второго завтрака вспомнила, что собиралась сегодня позубрить, и это занятие вдруг показалось ей буквально жизненно важным. Юля была готова заняться чем угодно, только бы не встречаться пока с Владом и не объясняться с ним. Потом она вдруг сообразила, что Влад не обрывает ей телефон, равно как и мама. Проверила для верности историю вызовов. Ничего. Её никто не искал. Так, может быть, никто и не в курсе, что она ночевала чёрт знает где. Мама наверняка подумала, что она снова осталась у Влада. В последнее время это происходило так часто, что Юля перестала предупреждать, а Влад вполне мог решить, что она предпочла переночевать у себя, иначе трудно было бы объяснить, почему он её не ищет. Хотя накануне он выглядел таким рассеянным, что мог и вовсе не заметить, что её нет. Это было, конечно, обидно, но сейчас очень даже удобно. Как и минимум отсутствие интереса к её скромной персоне давало возможность не торопиться со встречи и немного подумать обо всём попытаться вспомнить события прошедшей ночи. Но как она ни старалась, результат был одинаков. Махита, провал, утро в номере гостиницы. Даже образы сна померкли в её памяти. А ещё было что-то такое в утреннем разговоре, что сидело занозой из-за дела, не давая сосредоточиться ни на чём другом. Поначалу Юля думала, что её просто покоробило отношение Роба, но потом она вспомнила его слова. В ноябре пришлось встречаться и договариваться несколько раз но договорились. И это вполне стоило пары потерянных в работе выходных. Хотя вообще-то, знаешь, я стараюсь не работать по воскресеньям. Юля хорошо помнила все даты и сами дни ритуальных убийств, поскольку каждый раз оказывалась вовлечена в происходящее, а в тот конкретный приблизилась к смертям как никогда. День, в который она увидела парня с окровавленным ножом и головой, как ей тогда показалось, ребёнка в руках, она и вовсе не забудет никогда то был вторник, а само убийство в лагере произошло за два дня до этого, в воскресенье. Юля сбежала от Роба слишком быстро, чтобы уточнить дату, а возвращаться или звонить точно не собиралась. Ведь даты этих переговоров можно было узнать и иначе, у секретарей, которым Влад и позвонил, стоило Юле поделиться с ним своими подозрениями. Пока он вызывал из памяти смартфона номер и разговаривал, Она наблюдала за ним, почти не слушая его короткие реплики, пропитанные требовательными нотками, и думала, стоит ли всё-таки рассказать ему всю правду о прошедшей ночи. Внутренний голос упрямо намекал, что подобные тайны обычно всё равно вылезают наружу, как правило, в самый неподходящий момент. Но Юля спорила с ним, утверждая, что самый неподходящий момент как раз сейчас, когда версия полиции вот-вот рухнет, а настоящий маньяк окажется на свободе. Спасибо, я всё понял. Сказал Влад в трубку напоследок и медленно опустил руку с зажатым в ладони смартфоном. Выглядел он при этом необычайно бледным, словно вся кровь разом отхлынула от его лица. Переговоры Олега с Робом начались ещё в первых числах месяца и завершились 13 ноября, за неделю до убийства в лагере. Озвучил он для Юли. Та ничего не сказала в ответ, поскольку чувствовала Что это не конец. Иначе Влад должен был бы испытать облегчение, а его состояние больше походило на ужас. Однако 20 ноября у Олега были ещё одни неформальные переговоры. Они не вносились в расписание, но в секретариате знают о них, поскольку бронировали место под проведение. И насколько всем известно, переговоры затянулись до глубокой ночи, но прошли успешно. Олег не мог быть в лагере и совершить там убийство. Если только эта встреча не была липовой, чтобы создать себе алиби, возразила Юля. Все думают, что он был там, а он на самом деле был в лагере. Тогда почему Олег молчит о ней? И почему у него нет подобных алиби на каждое убийство? Нет, тут что-то другое. Поехали к Соблеву. Юля, конечно, не стала отказываться и напоминать про свой испанский. Всё-таки работа помощницы в подобных делах всё ещё оставалась при ней. Следовало хоть иногда уделять ей время. Капитан Соболев не был рад их видеть и даже не попытался это скрыть. Возможно, решил, что Влад всё равно не увидит, как он скривился, словно съел лимон, а Юлю можно не брать в расчёт. "Ну что опять?" спросил он вместо приветствия, покосившись на коллегу, сидящего за вторым столом в кабинете. Его Юля тоже помнила. Невысокий, с торчащими в сторону ушами, круглое лицом и заметным животом, он был старше Соболева, из-за чего Юля поначалу считала его главным. Пётр Григорьевич Разин всегда вёл себя гораздо спокойнее, чем темпераментный Соболев. Вот и сейчас он едва оторвал взгляд от экрана монитора и посмотрел на них сей едва заметным проблеском интереса. У Олега есть алиби на день убийства в лагере. Также с места в карьер сообщил Влад. И только после этого Более подробно изложил суть. Соболев снова поморщился, но на этот раз как от зубной боли. Он сидел за своим рабочим столом и покачивался в крутящемся кресле из стороны в сторону, что, по мнению Юли, выдавало то ли нервозность, то ли раздражение. Ты уверен, что та встреча действительно состоялась? ожидаемо уточнил полицейский. До которого часа она продолжалась? До слишком расплывчатое понятие. Полагаю, это будет проще проверить тебе. "Вообще-то, ты давно должен был это сделать", едким тоном заявил Влад. Его недовольство пока выдавали только руки, сжимающие трость так сильно, что белели костяшки пальцев. Влад не стал садиться на стул для посетителя, остался стоять перед столом собеседника, то ли уступая это место Юле, то ли просто желая оставаться в доминирующем положении. Так или иначе, А Юля тоже предпочла не садиться, а стоять рядом с ним. "Опять собрался учить меня моей же работе?" Огрызнулся Соблев. что поделать, если ты не можешь сделать её хорошо? Во-первых, подозреваемый не заявлял, что у него есть алиби. Во-вторых, оно ничего не доказывает. В лагере почти наверняка была наша Аглая Татьяна. Если Назаров не успел доехать сам, она могла провести ритуал. Ты сам пару дней назад уверял меня, что убивать должен кто-то один. Но Рединов подтвердил мне это сегодня. Это всё теории, Влад. А по факту, нам известно, что на момент убийства в лагере сообщников было еще двое, а потом Назаров остался один. Вот если бы нашлось свидетельство, что он не мог дать мне по голове в доме прабабки Татьяны или быть у колодца в момент ее убийства, тогда можно было бы с уверенностью утверждать, что есть кто-то третий. Влад раздраженно покачал головой. Не понимаю, как ты можешь быть настолько слеп, что тебе не видно того, что видно даже мне. Татьяна и Олег лишь пешки в чьей-то игре. Татьяну этот человек привлёк, потому что она владела определёнными знаниями, а Олега мог взять сообщники, потому что тот уже пытался совершить нечто подобное. Зачем? Зачем это твоему мифическому третьему? Зачем это Назарову? Мифическому третьему, возможно, был нужен кто-то, кого можно подставить и предъявить вам как подозреваемого. А Олега он может держать на крючке, шантажируя теми убийствами или наоборот что-то пообещать в случае, если всё получится. То есть ты думаешь, что сейчас твой Назаров молчит, чтобы мы не искали третьего? Именно. Или он просто знает, что его алиби не пройдёт проверку. Так проверь. Не командуй мной. И вообще, я тебе уже сказал, займись чем-нибудь другим. Хватит лезть в дела полиции, мы сами как-нибудь разберёмся. Господи, какой же ты твердолобый. Едва не прорычал Влад, отчего Юля непроизвольно вздрогнула. Не понимаю, что Кристина могла найти в тебе. Соболева эти слова задели, и он вновь не смог или не захотел это скрыть. Его глаза сверкнули, зубы сжались, губы презрительно искривились. "Ну твоей сестре и маньяк нормально заходил все эти годы". Влад сделал движение, словно собирался шагнуть к полицейскому и ударить его, но вовремя остановился, понимая, что невозможно сделать это вслепую. Вместо этого он поднял руку, как делал обычно, когда его требовалось куда-то отвезти и попросил. «Юля, выведи меня отсюда. С этими людьми бесполезно говорить. Конечно, она поспешила выполнить его просьбу, видя, что Влад не на шутку разволновался и скорее всего разозлился. Да и собрав, смотрел на него так, словно искал повод арестовать и упечь за решётку, чтобы не мешался под ногами. Для всех было лучше поскорее развести их в разные стороны. Оказавшись на крыльце, Влад притормозил, жадно хватая ртом морозный воздух и не торопясь застёгивать пальто. Юля смотрела на него с тревогой. Он всё ещё был нездорово бледен. Его заметно трясло, то ли от напряжения, то ли от злости. Да ещё и ветер растрепал обычно лежащие аккуратно волосы. В таком состоянии она Влада ещё никогда не видела и не могла понять, что его так растревожило. Он раньше упирался в стену непонимания со стороны полиции, но лишь спокойно вёл собственное расследование, а сейчас он как будто чего-то боялся. Влад Тихо позвала она, касаясь его плеча. "Ты как?" Он вздрогнул, словно успел напрочь забыть о её присутствии. Прижал к лицу ладонь, растёр его, потом пригладил волосы, глубоко вдохнул и слабо улыбнулся. «В "Порядке. Прости, если напугал. Но человеческая тупость меня иногда бесит. А ведь Андрей казался почти нормальным. Ну ладно, придётся действовать самим. Знать бы только с чего начать. У меня никаких зацепок, никаких подсказок." Времени осталось в обрез, а я не знаю, за что зацепиться. Юля невольно закусила губу, размышляя, стоит ли рассказать ему о второй странной встрече в клубе накануне. Ей всё ещё не хотелось влезать в эту историю с порталом, исчезновением и пугающим силуэтом за окном. И, конечно, ей ужасно не хотелось, чтобы Влад продолжал своё расследование, если настоящий убийца действительно остался на свободе. Раз его сообщник был настолько близок к Владу, то и сам убийца может оказаться где-то рядом. И тогда настойчивые попытки его остановить могут для них обоих закончиться очень плохо. Влад. А может быть, забьёшь? Ну правда, это ведь не твоя работа, и не твоя ответственность. Ты уже сделал всё, что мог. Пусть полиция дальше сама разбирается. Забить. Переспросил Влад как-то странно улыбнувшись. Соблазнительное предложение. Он вдруг повернулся к ней. Перехватил её ладонь, что всё ещё лежала на его плече, свободной от росте рукой и сжал. Давай вместе заобъём, предложил немного взволнованно. Просто возьмём и уедем, прямо сегодня. Соберём вещи, Игорь отвезёт нас в аэропорт, и мы улетим. Что? отарапела Юля. Куда? Да куда угодно, подальше отсюда. Но я не могу, у меня же испанский, и с колледжем ещё не всё решено, практика не закончилась. Я не могу просто взять и уехать. Ей показалось, что по его лицу прокатилась тень разочарования, но в следующее мгновение Влад снова изобразил улыбку, ту самую, что его сестра называла жуткой гримасой. Я так и думал. Вот и я не могу всё бросить, Юля. Не могу сойти с этого пути. Мне бы только понять, каким должен быть следующий шаг. Она вздохнула и неохотно проговорила: Не знаю, может ли это иметь отношение к маньяку. Но вчера в клубе к нам с Галкой подвалила одна девица, сказала, что у неё брат в портале пропал. А теперь к ней кто-то приходит по ночам и стучится в окно. Похоже на одну из наших историй. Я буквально увидела в ней сентябрьскую себя в портале. Тут же оживился Влад. Он же где-то в центре города, так? Ну да, как раз напротив гостиницы, которую купил Роб. Я хочу знать подробнее историю с исчезновением и девушкой. Сначала наберу Галки. Снова вздохнула Юля. Она с ней разговаривала.